Все дальше на север уходит дорога. Слева показываются с н е г о в ы е зубцы могучие горные цепи, ее искрящиеся на солнце безжизненные каменистые склоны суровы и неприветливы. Это хребет Ненчен Тангла, который местные жители считают обиталищем одноименного божества своего покровителя. Свернув восточнее параллельно хребту. Вскоре подъезжаем к древнему Чортену. В такой буддийской ступе, имеющей форму бутылки, тибет с о х р а н я т религиозные реликвии. Отсюда начинается долина Дам, говорят мои спутники. Впереди вдоль Ненчен Тангла ш и р о к о й л е н т й расстилается равнина, покрытая сочной травой. Повсюду виднеются о т а р овец, стелются голубые д ы м к и и стойбищ. Ветер треплет гирлянды белых молитвенных флажков, натянутых над палатками скотоводов. Возле к а ч е в и чернеют фигуры яков. При звуках автомобильных гудков они бросаются в рассыпную, смешно переваливаясь и задирая вверх пышные хвосты. В кажущиеся неуклюжести их м о х н а т ы х ног есть что-то медвежье. В километрах в тридцати от начала долины Взору открывается целый город пестрых шатров и палаток. Они группируются вокруг каменного строения, представляющего собой нечто среднее между буддийским монастырем и феодальной крепостью. Мой приезд в долину Дам совпал с ч е р и м о м ежегодной ярмаркой. Как и в других районах Китая, такие традиционные центры товарообмена. Возникли в Тибете на основе различных религиозных или народных празднеств. Уже вечереет, когда мы подъезжаем к ч и р и м у Приодевшиеся по случаю праздника скотоводы шумной толпой бродят по торжищу. Приезжие торговцы скупают кули н е м ы т а о в е ь и и шерсти, предлагая взамен кирпичный чай, металлическую утварь, деревянные чашки для дзамбы, оружие и украшения. Местные жители вынесли на продажу коровье масло, зашитые в кожаные мешки, сухой творог, брынзу, обувь из с р о м я т н ы х козлиных шкур. у ч и н ы подолгу останавливаются возле ярких ковровых чепраков. Какой всадник не мечтает иметь такой под седлом? Но для большинства они не по карману. На многих скотоводах вместо обычных шапок надеты связки лисих шкурок. Понадобилось обладателю такого убора рассчитаться за покупку. Шкурку можно снять и предложить в качестве денежной единицы. Еще более экзотичны наряды женщин. Волосы у них разделены на сто восемь мелких косичек, в каждую вплетено по несколько серебряных монет, а у тех, кто победнее, блестящих раковин. Этот убор, весящий несколько килограммов, закрывает спину женщины, как к о л ь ч у г а и звенит при каждом шаге. В облаке пыли, розовым от лучей заката, движется стадовец. Я смотрю на всадников, которые гонят его, в е д ь м ы издалека. Свободная посадка, кинжалы у пояса, за спиной кремневое р у ж ь я вид независимый и гордый. Народ здесь выглядит воинственно. Каждый мужчина — стрелок и наездник.